и теперь невнятно шептались. Погода портилась, на дворе темнело. На двор долетели и стали летать, высматривая, где им сесть, две сороки. Ветер слегка пушил и раздувал их перья. Сороки опустились на крышку мусорного ящика, перелетели на забор, слетели на землю и стали ходить по двору. «Сороки к снегу?» — подумал доктор. В ту же минуту он услышал из-за портьеры — руки к вестям, обращалась Сима Клари. к вам гости собираются или письмо получите? Спустя немного снаружи позвонили в дверной колокольчик на проволоке, который незадолго перед тем починил Юрий Андреевич. Из-за вышла Лариса Федоровна и быстрыми шагами пошла отпирать переднюю. По разговору у входной двери Юрий Андреевич понял, что пришла сестра Симы Глафира Северинна.